Показав издалека пряник, Фома и не думал выпускать из рук кнут. В девичьей после обеда продолжался упорный домострой, перемежаемый походами по ягоды. Лужина, Корине, Поэтесса и все остальные под ленивым приглядом зевающих воспитательниц бродили среди неинтересных деревьев, изредка находя на теплой полянке земляничину. Даниленко тормошила и тех, и других, мол, велено Олегом Олеговичем наслаждаться природой, воздухом и теплым деньком. Так давайте же насладимся. Смотрите, белка. Смотрите, птичка. Парни зубрили устав караульной службы, маршировали и учились разжигать костер на волейбольной площадке. Впрочем, костры быстро прекратились, когда горящую газету чуть не забросило порывом ветра на крышу здания. Лизе пришлось соответствовать. Текст обязанностей постового она запомнила легко и даже поделилась как-то с фашистом своими соображениями насчет того, какой это продуманный и компактный документ. Но на плацу ей приходилось солоно. Не в физическом плане. Упорной мелкой силой в ней было сколько угодно, и команды «направо», «кругом» она выполняла легко. Тяжело было в плане моральном. Ей казалось, что она выглядит довольно глупо в строю парней, и Фома укреплял ее в этом подозрении. Он садился на внутренней веранде с бутылкой холодной минералки и иронически поглядывал в сторону умучиваемого фашистом отделения. Особенно Лиза была уверена, он любуется ее строевой некозистостью. Кроме того, надо было держать под контролем свое войско. День проходил за днем в однообразном и неинтересном времяпрепровождении. Голова становился все более и более вялым, а барракуда все более и более нервным. «Моральное разложение кончается бунтом», — предупреждал еще Суворов. Лиза как могла старалась помочь парням. Для головы она придумала вот что. Вырезала из добытого в штабе куска картона прямоугольник и просто нарисовала на нем клавиатуру компьютера. Простой до идиотизма ход, но он сработал. Голова, уединившись, да хоть в туалете, укладывал на колени картонку и постукивал по ней дрожащими от вожделения пальцами. И тяжесть клавишного голодания уменьшалась. Он сказал, что постарается продержаться несколько дней, остававшихся до 12 июня. Для баракуды, Лиза отыскала гимнастический зал, прибитую к двум соснам за дровяным сараем трубу, и он мог там в свободное время тренировать и подъем-переворотом, и выход силой. Кроме того, она сказала ему, что может в крайнем случае, конечно, стать для него и спарринг-партнером, чтобы он отрабатывал на ней свое тэквондо и не слишком отставал от тренирующейся где-то на воле команды. Баракуда только вздохнул. «Не надо, Лиза!» «Да почему не надо? Я сильная!» «Сто пудово! Ты весишь не больше двух пудов! Ну и что? Вот если бы ты могла уговорить Борина...» Хищно прищурился в сторону едака боец. «По этому тюфику я бы отработался!» Лиза в задумчивости отошла. Она пыталась помочь всякому, кто нуждался в подмоге. Глубоко замечтавшейся Лужиной она предложила. «А давай вылепим из хлебного мякиша шахматные фигурки, и можем с тобой сыграть». Лужина снисходительно отказалась, примерно с таким же выражением лица, как и Баракуда. «Типа, вот если бы ты мне могла сюда выписать Каспарова». «Знаешь, я решаю в голове». Нужно только закрыть глаза. И тише помочь не удалось. Изготовленная тем же способом, что и клавиатура головы, модель телефона вызвала у тоскующего Тихони истерику. Он зашвырнул подарок Лизы в кусты и, рыдая, убежал. «Ко всем нужен индивидуальный подход», — сделала вывод Лиза. «Будем думать». «Что с ним?» спросил свидетель сцены голова. У него исихазм. А-а, понимающе кивнул он. Что, что, переспросил Баракуда. Ну, исихазм, поморщился голова. Понятно. Но главные ее силы были направлены на разгадку замыслов Фомы. Так, сказала она через пару дней, собрав совещание тройки. Я поняла, в чем тут дело. Голова и Баракуда смотрели на нее устало и без доверия. Его цель — кладбище. «У нас у всех эта цель», — заметил Баракуда проявляя неожиданно философский взгляд на мир. «Нет, вы не поняли. Кладбище попало в сферу его грязных коммерческих интересов». Что конкретно он задумал сделать, я пока сказать не могу, но что это будет связано с кладбищем, не сомневаюсь. Парни переглянулись. Какая может быть коммерция на кладбище? Может, голова, может. Клад он там, что ли, ищет? Может, и клад, барракуда. Может, и клад. А может, трупами торгует? Я читал, в средние века медикам продавали тела для исследования. Нет, голова, не трупы. Надеюсь, не трупы. Кладбище старое, заброшенное. И место, как я теперь думаю, проклятое. Парни хором прыснули. Судите сами. Там есть церквушка. Мы видели, когда проезжали, но разрушенная. Нынче, когда буквально везде каждую колоколинку реставрируют, это странно. Тема была настолько далекая от сферы обычных интересов соратников, что они даже немного опешили. Вон о каких предметах может, оказывается, размышлять их несгибаемая предводительница. Смотрите дальше. С первого дня наймитка Фомы Лена Даниленко в палате у девочек сеет ужас рассказами про черную руку. Потом вы... Случайно натыкаетесь на страшную старуху, и она производит на вас неслабое впечатление, и вы об этом рассказываете здесь, в лагере. «Мы случайно с ней встретились», — покачал головой голова. «А она, это бабушка, я думаю, там и ходит на всякий случай, нанятая. Вдруг кто-нибудь вечерком захочет прогуляться из наших или, скажем, тетя Тоня с кухни». Ему важно, чтобы кладбище было для нас страшным местом, и никто не сунулся бы туда, даже если что-то почует, подсмотрит или догадается. С полминуты имело место полное молчание. Лиза переводила взгляд с одного, недоверчиво кривящего щеку, на другого, смущенно покашливающего. Они высказались в том смысле, что ты же сама, земляникина, высмеивала нас за кладбищенские байки. А теперь? Лиза легко парировала. Тогда я была права в том смысле, что чертовщина есть ерунда и дурь, а сейчас права в том отношении, что некоторые хитрованы от запретных видов коммерции все же могут иной раз использовать эту тему спекулятивно, то есть в своих мерзких целях. — Не верите? — Не очень-то, — сказали они. — Я вам докажу. Сегодня же пойду к Фоме, и вот увидите, он придумает тысячу предлогов, чтобы не подпустить никого к кладбищу. Он боится, что мы там высмотрим его проклятые секреты. И Лиза при большом стечении народа вдруг обрушила на главу лагеря претензию. — А что это у нас здесь за патриотизм? с приобщением к национальной истории, если для нас предусмотрена только зубрежка старых уставов и не очень-то великорусского Робинзона? — Чего ты хочешь, Земляникина? — спросил директор. — А где посещение достопримечательных мест здешней округи? Окопы — это хорошо, но есть же и памятники архитектуры. — Правильно! — воскликнул радостно Фома. — Экскурсия! Тут неподалеку есть старинный погост и церквушка, не менее старинная. Вместо маршировки и вышивания — экскурсия. Лиза не стала смотреть в сторону своих друзей. Нет, они над ней не смеются. Они ее жалеют, что в тысячу раз противнее. После обеда... Весь контингент лагеря «Родник Родины» был снабжен пустыми пластиковыми бутылками по 3-4 штуки на человека. Фома объявил, что до разрушенной церкви всего-то расстояние в несколько сот метров, мало для полноценной прогулки, мы еще осмотрим старинный источник, из которого, по преданию, набирались сил еще русские воины во времена смутного времени, то есть... когда в Кремле засели поляки, а в окрестных лесах стояла рать, чтобы идти на помощь Минину и Пожарскому. По плану Фомы предполагалось затариться родниковой водицей и наварить из нее супа и компотов. Мать сыра земля отдаст таким образом свои целебные соки нынешним своим детям, как отдала 400 лет назад самоотверженным русским ополченцам. «Врет, всё врет», — думала Лиза, но помалкивала и шла в конце колонны, постукивая по загорелой голени пакетом, где мягко побрякивали две емкости, в которых когда-то была новотерская целебная. Шествие возглавлял фашист. Он тащил связку пустых пятилитровых баллонов из-под святого источника. намереваясь дать им с помощью заслуженной родниковой воды вторую профессиональную жизнь. На спине он примастил рюкзак, очевидно, тоже с какой-то емкостью для соков родной земли. Замыкала колонну Лера. Мила с Фомой остались в лагере. Фашист был в прекрасном расположении духа. Его окружали в основном девчонки, да еще и задавать ему вопросы по теме, которые его бодрило. «Вы десантник, да?» «И это майка с голубыми полосками, и костюм такой, это...» «Это не майка, а тельняшка. И костюм тоже, это все из ВДВ». «А что такое ВДВ?» «Войска дяди Васи». «А кто такой дядя Вася?» вошли в лес с того направления, с которого раньше в него Лизе проникать не приходилось. Предстояло, как она поняла, описать довольно большую петлю по окрестностям, двигаясь по часовой стрелке. Если представить лагерь, находящимся в той части циферблата, где рисуют цифру 6, то кладбище предполагалось где-то в половине третьего. Прогулка получалась неинтересная. только из головы колонны доносилось. «Есть патроны, еда найдется. Голубые береты — это войска, которые будут брошены в пасть врагу, чтобы порвать эту пасть. Десантник не должен набрасываться на женщин, но должен выглядеть так, чтобы все женщины мечтали на него наброситься». Девочки были в восхищении. Генерал Маргелов, которого цитировал фашист, нравился им больше, чем мальчиком Суворов в изложении Фомы. Лера морщилась, морщилась, а потом крикнула страшным голосом за спиной Лизы. Запивай! Лиза даже присела от неожиданности. Муха и Борин, шедшие в середине колонны, не в лад, но все же одновременно грянули. Письмы нежные очень нам нужны. Я их выучил наизусть. Кто-то подхватывал отдельные слова, кто-то целые фразы. К припеву наступал момент почти полного единства. «Через две, через две зимы, через две, через две весны отслужу, отслужу как надо и вернусь». Звонче всех звучал голос Даниленко. Пока продвигались лесной тропой, песни еще кое-как переливалась туда-сюда вдоль по нестройной колонне, но потом пришлось свернуть на вырубку под линией ЛЭП, а там петлять по захламленной местности, среди выкорчеванных пеней, по древним рытвинам оставшимся после былинной техники еще советских времен, и хор разрушился. Форсировали проселок, Прошли по тропинке, по полю кормовой, едва по плечо ребенку кукурузы. За ним стояла компания разлапистых, витиевато разросшихся дубов. Как тут же выяснилось, они охраняли спуск во враг. Фашист поднял над головой свои пустые пятилитровки и погремел ими в воздухе. Очевидно, так он старался вселить бодрость в доверенных ему подростков. «Похож на какого-то модернизированного шамана в этом камуфляже», — подумала Лиза. После опаленного солнцем кукурузного поля в овраге показалось темно. Пахло, разумеется, сыростью, струился по дну ручеек, в нем было полно мелкого старого мусора — Лиза подумала, что этот ручеек наверняка как-то связан с тем, на берегу которого они нашли странную избушку. И что с того, если это даже и так, спросила она, и ей стало вдруг немного тоскливо. Пока она думала, что не понимает замыслов противника, это только разогревало в ней азарт, но сейчас ей пришло в голову, что Фома, может быть, и вообще ничего не замышляет. У ситуации нет второго дна. Мы имеем дело всего лишь с обычной, полухалтурной фирмой педагогического уклона. Главный обман уже случился на той стадии, когда несчастные папы и мамы деток с современными отклонениями от нормы отстегивали в кассу Фоме, предоплату за его обещание с помощью максимально натурального, здорового образа жизни вернуть мальчиков и девочек к нормальной жизни. Деньги, надо думать, не маленькие. Если так, то ничего поделать нельзя. Родителям ни за что не втолковать, что их обманули. Они не захотят признать, что во всем виновата их собственная лень или занятость. «Пришли!» — объявил племянник дяди Васи. И, конечно же, в самое сырое, слякотное место во всем овраге вздохнула Лиза. Из крутой стены оврага торчала железная труба толщиной в руку. Из трубы вытекала струйка воды толщиной в палец. На нее падал луч света, как будто специально предусмотренный в рекламных целях. Вода заплеталась жгутом и соблазнительно сверкала. На дня врага пришлось провести, кстати, немало времени, пока заполнились все захваченные емкости. Стоявшие в очереди дети дурачились. Фашист первым наполнил свои пластиковые короба и отошел покурить. В сторонку, чтобы не на глазах у детей, хотя детям все было прекрасно видно, и главное плевать на этот вид. Даниленко хозяйничала у водяного крана. Лиза стояла в конце очереди рядом с Лерой. Лизе было смешно и грустно. Почему грустно? Об этом было выше. А смешно, потому что Лера ее, кажется, посла, не желая поверить, что Земляникина просто так, без всякого умысла, толчется в конце строя. Но вдруг рвануло куда-то. Лиза обернулась. Вот оно что. Ихнего полку прибыло. Рядом с курящим фашистом стоит непонятно откуда взявшаяся и запыхавшаяся мила. Теперь у них разговор на троих. Вернее так, дамы переругиваются, сцепив зубы, а мужчина попыхивает невидимым в полумраке оврага дымком. Наконец заправились все. Поступила команда трогаться. Выбрались из оврага, тяжело дыша, даже Даниленко. Больше уже не пели. И вот почти сразу же вам и кладбище. Первая мысль — старая. И даже, можно сказать, старинное, сильно запущенная. Остатки железной ограды на растрескавшемся, почти утонувшим в дерне фундаменте, Молоденькие березки, кусты, заросшие тропы между рядами оплывших могил, надгробия с почти неразличимыми надписями. В углу погоста церковь из темного кирпича с провалившимся куполом. Лиза, конечно же, заглянула внутрь. А там куча земли вперемешку со старинным мусором, на которой уже поселилась семейка тоненьких юных кленов. Свет в достаточном количестве поступает через верхнюю дыру, но общее ощущение, особенно при взгляде на ужасные стены с остатками каких-то трудноразличимых росписей, тяжелое. Место не просто нехорошее, а как бы наказанное. Баракуда заглянувший сюда вслед за Лизой, только тихонько присвистнул. Ловить тут, мол, нечего, даже если хочется чего-нибудь поймать. «Стоп! Стоп! Никому ничего не открывать!» — раздался снаружи голос Фомы. Откуда он взялся? Лиза вышла наружу. Запыхавшийся, видимо, только что прибежавший на кладбище Фома, объяснял, что набранную из родника воду ни в коем случае нельзя употреблять в питье. Оказывается, только что он разговаривал с тетей Тоней, местной жительницей. и она сказала, что уже лет пять как родник признан ядовитым. В слой грунтовых вод, питающих его, попали неизвестно откуда нефтепродукты. — А куда нам все это? — спросил фашист, пиная носком грязной кроссовки одну из своих пятилитровых емкостей. — Оставьте здесь! Экскурсия стояла на утоптанной площадке перед церковью, обступив большую каменную плиту. тоже, наверное, какое-то надгробие. Да, на ней едва-едва читался какой-то текст. Голова, поправляя очки, склонил над ним свою губастую физиономию и заинтересованно шмыгал носом. «Как здесь!» — удивилась Мила, оглядываясь. «Мы на намусорим, нехорошо». И правда, при всей своей заброшенности кладбище никак не напоминало помойку. Было в его облике что-то заповедное. Фома развел руками. — Специально для вас свалки тут у меня нет. В лагерь это тащить не имеет смысла. Придумал. — Давайте все в развалины. — В храм? — спросил кто-то, и слово это прозвучало странно в полудетских устах. Фома поморщился. — Это не храм, это развалины. Для тех, кто все же успел глотнуть, у меня тут вот активированный уголь. Не хватало, чтобы вы все тут перетравились. У нас праздник на носу, а вы с поносом. Не для этого вас сюда ваши родители посылали. Пока шла загрузка отравленной воды в храм, начальник лагеря все продолжал высказываться на эту тему, а потом заявил, что обратный путь надо бы проделать побыстрее. а то, наверное, уже ужин стынет. Обратно шли налегке, но с осадком в психике. — Что там прочитал на камне? — спросила Лиза голову. — Ничего. Не хочешь говорить? — Да нет, просто ничего не понял. Даже что за алфавит непонятно. Ни кириллица, ни латиница, ну и, конечно, не арабская вязь. — Армян там лежит, они везде на лучших местах. высказал мнение бывалого человека Барракуда. Нет, алфавит не армянский. Не грузинский, письмо не руническое и уж не иероглифы точно. Странно. Не просто странно, подозрительно, прокомментировала Лиза. Что тебе странно? А то мне странно, Барракуда, почему мы, например, не вылили воду из бутылок. Долго, долго наливали, потом еще долго выливать. а пустые бутылки все равно останутся мусором. — А вообще алфавит ли это? — сам у себя спросил голова. — Плита ведь старая, — сказала Лиза. — Крестов каких-нибудь ты там не заметил? — Ты сама видела, никаких там крестов нет. — Ну и что? — спросил Баракуда А в избушке были. — Что? — Такое впечатление, что в избушке была тряпка белая, а на ней вроде как... «Большой такой, вроде как, крест. Может, даже и красного цвета». «Как на швейцарском флаге?» спросил голова. Лиза задумалась. «Нет», — сам себя поправил голова. «Наоборот, у Швейцарии белый крест на красном». «Правильно», — сказала Лиза, но потом, устыдившись того, что примазывается к чужому интеллектуальному достижению, добавила. «Хотя я не помню, какой у Швейцарии флаг». Да какая разница, сплюнул Баракуда с таким видом, будто он сплёвывает уже не первый раз. Швейцарский был крест или шведский. Какое это имеет отношение к той плите? Ничего, ни с чем не монтируется. Какая-то дурацкая избушка, какая-то дурацкая бабушка, какое-то дурацкое кладбище с мусором. «Какой-то дурацкий устав», — добавил голова. Он заучил, конечно, исторический текст, но испытывал брезгливые чувства от того, что тот разлегся у него в памяти. Некоторое время шли молча. «Вы в любой момент можете уехать», — сказала Лиза.